вернулся через 4 ски. За это время Андрей сумел заработать всего две сотни кредитов. Как выяснилось, он оказался слишком оптимистичен в своих расчетах. Ни в одной мастерской его нанимать не захотели, ибо, как выяснилось, его знания и навыки, смотревшиеся на пятом горизонте вполне на уровне, Здесь, на 10-м, где стандарт и унификация уже почти повсеместно уступали позиции уникальной ручной работе, никак не тянули. Так что единственное, что оказалось ему доступно, это место мальчика на подхвате. То есть принеси-подай и подержи вон там. Впрочем, он не сильно расстроился, потому что за эти три дня узнал чрезвычайно много нового о снаряжении и вооружении бродников, использующихся на этом и окрестных горизонтах. К тому же, к концу четвертого рабочего дня, хозяин мастерской, все это время гонявший землянина в хвост и в гриву, узнав, что этот сопляк и есть тот бродник-нулевик, который прославился на весь Эссельбург три с небольшим блоя назад, а также то, что в настоящий момент он квартирует в апартаментах знаменитого быка Торбулы, слегка струхнул и мгновенно сменил гнев на милость. Так на счету Андрея и появились эти две сотни. А то землянин уже стал опасаться, что его доблестный труд так и не будет оплачен. Кроме того, Андрею удалось раскрутить его на «посмотреть лучшие образцы ваших работ», Хозяину мастерской даже в голову не пришло, что у весьма бедно одетого нулевика, ну или максимум первака, а на какой уровень еще можно подняться за три прошедших блоя, может стоять дорогущий симбиотический линк, который за эти три блоя успел солидно прибавить в возможностях. Так что просто посмотреть, для Андрея превратилось в где-то по земным меркам 3 гига чрезвычайно интересной и полезной инфы, в числе которой были несколько сотен технологических карт по модернизации вооружения и снаряжения, которые он втихаря скачал из памяти рабочей станции-мастерской. Обычно такую инфу хозяева мастерских хранят как зеницу ока, но когда хозяин давал Андрею разрешение покопаться в его рабочей станции, он все еще пребывал в смешанных чувствах и поэтому не смог сразу оценить возможности своего временного работника. Кроме того, кое-какую полезную информацию Андрей сумел извлечь и из регулярных вечерних посиделок с криком. Она касалась системы взаимоотношений в коме. «Ты, парень, те поселения, что на верхних горизонтах, с теми, что на глубоких, не путай!» Наставительно воздев палец, просвещал его старый бродник. «До третьего горизонта независимых считай и нет. Все под какой-то торговой лигой или компанией ходят. Не, внешне-то все благообразно. Совет, самые уважаемые люди и все такое прочее. Вот только если что не так...» Весь этот совет полетит вверх тормашками от пинка под зад, и никто поперек слова не пискнет. А вот ниже все не так однозначно. Он сделал глоток Киоля, задумался и внезапно спросил. Вот как ты думаешь, кто Эссельбург основал? Андрей пожал плечами. Не знаю. А я тебе скажу. Это поселение основали три Бродника. Тага Кисть, Бругер и Волосатый. «Бродника?» – удивился Андрей. «Как это?» – «А вот так!» – кивнул крик, удовлетворенный его удивлением. «Больше того тебе скажу, большинство поселений ниже второго-третьего горизонта образовали именно бродники, да и на первом таковых много. Первым-то сюда, естественно, торгаши полезли, но еще бы ком, это ж золотое дно!» Вот только все те приемы, которыми они под себя всех в обычном пространстве подгребали, здесь не работали. Либо фактории просто уничтожались тварями кома, либо их содержание начинало обходиться так дорого, что овчинка выделки не стоила. Настоящее освоение кома началось именно тогда, когда здесь появились продники – то есть люди, которые выжили в коме и продолжают тут жить, а не наемные отряды компании, прилетавшие только на время контракта и чаще всего задолго до его окончания бегом убиравшиеся обратно в свои миры зализывать раны. Ну или вояки, отличавшиеся от наемников по существу только более тяжелым вооружением, которое, сам знаешь, в коме не очень-то и катит. Так что только бродники смогли проникнуть сначала на второй, а потом и на третий горизонт и зацепиться там. А уж вслед за ними пошли торговые компании и риги. Сначала просто открывая фактории в поселениях, а уж много позже вообще подгребая их под себя. Но заметь, далеко не сразу, а после того, как граница освоенных горизонтов сдвинулась заметно вниз и он снова присосался к кружке. Андрей же сидел задумавшись, переваривая полученную информацию. «А они же, значит, компании еще не зацепились?» задумчиво произнес он спустя пару минут. «Как не зацепились?» – удивился крик. «Конечно зацепились! Здесь же самый смак!» «Но ты же сам говоришь!» – удивился Андрей. «Зацепились, но не решают!» – пояснил Бродник. «Здесь советы поселений куда более независимы и стараются не складывать все сатоузлы в один контейнер», – привел он местную пословицу. Вот, например, у нас в Эссельбурге действует представительство трех торговых лиг и 16 компаний. И если кто-то из этих ребят начнет что-то гадкое вякать, мы его просто вышибем из поселения пинком под зад и запустим кого-нового, чтобы баланс не изменился и оставшиеся не приобрели больше влияния. Они все это знают, поэтому и сидят тихо. Им десятые окрестные горизонты очень интересны, а ближайшее поселение на десятом горизонте расположено на таком расстоянии, что караваны идут до него через верхний горизонт и минимум 6-7 блоев, и туда им влезть абсолютно не светит. Уже все поделено. И что, никто не дергается? Почему не дергается? Вздохнул Бродник. Пытаются, конечно, из-под тяжка. «Уж такова их подлая торгашская натура. Но мы-то тоже не пальцем деланные». «А как эти, Тага, как кисть волосатый, как там его?» «Бругер», — ответил крик. «И он не как там его, а очень уважаемый человек». «Да, извини», — нетерпеливо кивнул Андрей. «Так вот, как они все это сделали?» «Что?» «Ну, основали поселение. Где они деньги на это взяли, оборудование?» «Как где?» «Кредит взяли, да и купили». «Кредит?» – изумился Андрей. «И сколько им дали?» «Так это ж не ты, парень!» – усмехнулся старый бродник. «Тебе-то, понятное дело, хрен кто столько даст. И полстолько, и четверть столько, и даже одну сотую от столько тоже. А, скажем так, и кисти и лити, который владеет Хаса на шестом уровне и водил команды на пятнадцатый горизонт, дали». И волосатому, хоть он и пятерка, тоже дали, и бруги рудали. Его прорыв к Тисилему, Лему, когда в него твари Кома уже почти ворвались, на весь сектор гремел, а то и на весь ком. Торгашам же тоже выгодно, если на нижнем горизонте новое поселение появится. Так что если бродник доказал, что он на многое способен, ему и денег дадут, и многие другие бродники за ним на нижний горизонт пойдут. Хм. «Понятненько», – пробормотал Андрей. «Значит, вот что имел в виду мастер клинка. Не только выжить в коме, но и стать успешным, знаменитым, элитой. Да и Бандедели явно хотел от него того же». «Значит, значит, успешным, знаменитым и авторитетным должен стать ненайденыш, известный, ну, пока, возможно, еще не очень, в узких кругах, как проект профессора Бандадели, а кто-то другой. Стать известным настолько, что он сможет получить возможность взять кредит и, да-да-да, ему надо основать новое поселение на 11-м горизонте, причем именно в том месте, где уже один раз открылся портал на Землю. Слушай, Крик, а где находятся фактории? Воодушевленный только что пришедшими в его голову мыслями поинтересовался Андрей. «Как где?» «Ну, в самих поселениях или где-то поблизости от них?» «Где в самих поселениях, где поблизости, а где и вообще далеко?» Ну «Как это?» «Так фактории-то все принадлежат торговым лигам, ну почти все, так что они к поселениям относятся постольку поскольку, портальные проекторы Бродникам не продают!» «Вот тебе раз!» Андрей покачал головой. Все его построения накрылись медным тазом. «Да и не везде рядом с порталом поселения поставишь. Это шком, парень. Тут прежде чем поселение основать, очень долго все смотреть, изучать да прикидывать надо. Это тебе не просто так. Взял денег, пришел, окинул орлиным взглядом и ножкой топнул быть поселению. Тут, парень, люди несколько блоев, а то и пару урмов прикидывают прежде чем решаться». Андрей помрачнел. «И как быть?» «У него, по прикидкам, стука урм максимум несколько, и как он за эти три-десять лет все успеет?» «А ведь еще нужно время, чтобы отдать долг, причем исходя из задач, так, чтобы пока он найденыш, не слишком засветиться». «Ну, чтобы не дать Бандадели материал для разворачивания его рекламной кампании?» «Нет, кое-что у профессора и так есть». Недаром он Андрея все это время писал. Так что одни записи тренировок многого стоит. Да и история о том, как он проявил себя при атаке экспедиционного лагеря Сашиксаса, тоже в эту копилку пойдет. Но история эта всего одна, а тренировки это тренировки. Ком же это ком? То, что успел понять о нем Андрей, говорило за то, что записи тренировок Бандадели не особенно помогут. Вот если слава найденыша прогремит в коме, это да, и все записи окажутся вполне в тему и сами по себе. Хотя, внезапно припомнил крик, толковали как-то в соседнем секторе есть пара поселений, где фактории принадлежат самим поселениям, но вот где они смогли найти портальный проектор, ума не приложу, за них торгаши зубами держатся. Да и не вычислить пробоя без серьезной лаборатории. «Если только какой образец ткани из этого мира отыскать?» «Как это?» – насторожился Андрей. «Да я точно не знаю», – пожал плечами Бродник. «Вроде как у каждого мира своя чистота Хаса. И если портальный проектор ввести в резонанс с каким-нибудь образцом живой материи из этого мира, ну там, цветком, зверьком или мужиком», – хохотнул он. Так можно обойтись и без всех этих громоздких приборов, которыми пользуются лаборатории торговых лик. Но это может быть и Баян. А Андрей снова задумался. Значит, стук прав. И с ним, Андреем, профессор сможет открыть портал на Землю быстрее и точнее, чем без него. Что же касается порталов, то вроде и Илис тоже упоминала о чем-то таком. То есть о том, что портал... Может принадлежать Броднику. Правда, там речь шла о случайном портале. И... Блин, ну вот тупарь-то. Он же знает, где находится один из портальных проекторов. Правда, неисправный, и нельзя гарантировать, что его не растащили или как-то еще не угробили окончательно тварикома. Но шанс на то, что он еще там, и его можно отремонтировать, есть. А даже если и растащат. Ой, что-то не очень ему верится в строгое соблюдение всех этих ограничений всеми без исключения торгашами. Особенно торгашами. На земле вон тоже имеются строгие международные договоры о нераспространении ядерного оружия и всяких там ракетных технологий. И что, клуб ядерных держав с момента их заключения даже по официальным данным, считай, удвоился, а если учитывать и всех, кого только подозревают... Ракеты уже клепают, почитай, в подвалах и гаражах. Те же палестинцы чуть не еженедельно фигарят по израильским городам сотнями ракет, причем как изготовленных в кустарных условиях, так и серийных. Ну и где оно, это не распространение? Так что будут деньги, будут и стулья. Не опоздать бы только, как остап с кисой.